Однажды Аурелиана II, проснувшись в особо радужном настроении, взял ящик с деньгами, банку клея и кисть и, распевая во все горло старые песни франсиско человека оклеил весь дом снизу доверху, внутри и снаружи бумажными деньгами, достоинством в Песо. Старое жилище Буэндии не менявшая свой белый цвет с тех пор, как привезли пианолу, стало походить на что-то вроде пестрой мечети. Ни волнение домочадцев, ни возмущение Урсулы, ни ликование толпы, запрудившей улицу, чтобы поглядеть на действово славы расточительства, не помешали Аурельяно II разукрасить стены, от фасада до кухни, включая спальные комнаты и купальни, и рассыпать оставшиеся бумажки по всему патио. «Теперь», — сказал он напоследок, «я думаю, никто в этом доме больше не будет толковать о деньгах». Так и было. Урсула велела снова побелить дом после того, как от стен отодрали бумажные деньги вместе с большими кусками штукатурки. «Господи Боже!» — молила она. «Сделай нас такими же бедными, какими мы были, когда начали здесь строиться, ибо никогда не расплатиться нам на том свете за наши греховные траты». Ее мольбы были услышаны, но поняты не совсем точно. Случилось так, что один рабочий, отрывавший деньги от стены, нечаянно толкнул огромную гипсовую статую святого Иосифа, кем-то оставленную в этом доме в самом конце войны. И, грохнувшись на пол, она разбилась на куски. Из ее нутра хлынул поток золотых монет. Никто не мог сказать, кому принадлежит это святое изваяние во весь человеческий рост. «Его притащили трое мужчин», — вспоминала Амаранта и попросили позволения оставить здесь, пока не кончится дождь. А я указала им это место в углу, где его никто не заденет. И они его туда поставили с большой предосторожностью. И святой стоял там, и никто за ним пока не пришел».